Часть вторая: Строители соборов. Нерлин. Магия это технология, доведённая до совершенства. Альберт Эйнштейн. Искуснейший в конструировании машин. Так отзывается о Мерлине его создатель уэльский поэт и хронист XII века Гальфрид Манмуцкий. Образ мудрого мага Мерлина, наставника и советчика короля Артура, относится к числу вечных спутников человечества. Это имя знакомо каждому с детских лет. И стал при прочих сказочных волшебниках, в расшитых звёздами, развевающихся мантиях, в высоких остроконечных шапках, с длинной седой бородой и с волшебной палочкой в руке, его выделяет одно поразительное обстоятельство. На протяжении столетий человечество связывало с этим образом свои представления о технологиях прошлого. секреты которых утрачены и поподнебедно невольно проговаривалось о том, какие научно-технические проблемы в той линейной эпоху наиболее остро стояли в повестке дня и какие надежды и чаяния связывались с их успешным разрешением именно в этой области научно-технического знания мифологизировались общественным сознанием. Именно эти неразрешимые на данном технологическом уровне задачи чудесным образом разрешает волшебник Мерлин. История бытования его образа в мировой литературе это по сути история научно-технических упований человечества. Сказочное королевство Артура Модель справедливого общественного устройства на куртуазный рыцарский лад относится к разряду социальных утопий. Присутствие Мерлина придаёт артуровскому мифу черты утопии научно-технической. То, что в сфере науки и техники из всех персонажей артурианы задействован лишь он один. Весьма красноречивый показатель представлений о роли и месте этой сферы профессиональной деятельности в жизни человеческого общества во времена складывания артуровских легенд, в современных социальных утопиях и антиутопиях, в научно-технической сфере, так или иначе заняты, как правило, все персонажи Изменилась система ценностей. Научно-технический поиск в представлениях современного человечества занимает то же место и сопряжён с теми же мечтами о счастье, вечном бессмертии, изобилии жизненных благ, справедливом миропорядке на земле, что и поиски чадодейственной чаши Грааля. Котрими занимались рыцари Артуровского круглого стола с помощью Ньюта Мимового и незаменимого Мерлина, одного единственного на всех. Что онHence строился так. Мерлин, в отличие от Артура, вождя и полководца, жившего в 470-537 годах персонаж литературный. Он порождён творческой фантазии Гальфрида Монмутского 1600-1155 и впервые явился миру в его сочинениях Прозаических пророчествах Мерлина 1134 и истории Бриттаб 1130, -й, 1138 -й. и поэме Жизнь Мерлина 1148, -й, 1150. -й.